Правда, от девятого столетия. Нам не осталось достаточных свидетельств о древнерусском городе. Но достаточны ли первичные свидетельства и о родовом быте, особенно если им же будем объяснять и политическую форму народного быта, некоторые порядки и законы родового быта, науке пришлось отследить уже по сказаниям последующих веков доходя даже до XVI и XVII столетий. Если в этом случае поздние свидетельства вполне разъясняли и даже изображали древнейшее доисторическое время, то, прилагая тот же способ исследования к разъяснению древнейшего городского быта, мы точно так же можем воскресить некоторые черты первоначальной жизни города. Это тем легче, что указанные формы родового быта несравненно древнее самого города, и что поэтому свидетельства о городовом быте X-XIII веков вполне могут изображать время IX, VIII и других ранних веков. Но как это можно, говорят обыкновенно, строгие защитники пустого русского места в истории. Ведь о тех далеких веках у нас нет никаких письменных свидетельств, а без этих свидетельств мы будем иметь только одни вероятия, произвольные фантазии, мечты. Верить можно только ясному и точному писанному свидетельству. Что касается письменных показаний, то необходимо заметить, что они вообще случайны и случайны так же, как и нахождение монет и других вещей, а потому их отсутствие при наличии вещественных памятников ни в коем случае не может служить непреложным свидетельством, что, о чем письменность не упоминает, того будто бы никогда и не существовало. Первоначальное сведение о нашей стране мы собираем частью от древних греков и римлян, частью от средневековых писателей и более всего от византийцев. Известно, как случайны, отрывочны и скудны эти известия, наши собственные летописи начинаются поздно и не описывают предыдущие века даже отрывочно. Значит ли это, что в те века в нашей стране не происходило ничего достойного описания, что в те века даже вовсе не существовало русское славянство, в чем многие убеждены, а если и существовало, то, конечно, в младенческих пеленках самого первоначального быта? Нам кажется, что в этом случае младенческие пеленки скрывают только трудность ученой задачи, которую за скудностью известий иначе решить невозможно. Здесь-то и лежат основания тому историческому заключению, по которому выходит, что если кочевники господствуют над оседлыми, то значит оседлые – младенцы в своем быту. Утверждают, что именно так – было в конце первой половины X века. Тогда наши оседлые жили в первичных формах быта, жили разрозненно, не успев выработать порядка и государственной связи. Такое заключение держится твердо только из-за отсутствия письменных свидетельств об ином порядке вещей. Но это отсутствие свидетельств обоюдоострый меч – Оно дает равное основание и для мнений, совсем противоположных. Что вообще означают иные письменные свидетельства? Вот тому пример. От первой половины IX века до первой половины XIII века прошло 400 лет. Явились новые кочевники, татары, овладели русской страной и стали в ней господствовать. Византиец XIV века Никифор Григора описал это событие точь-в-точь -точь так же, как описывали нашествие кочевников византийцы V и VI веков. Точно так же он не знает настоящего имени татар и по византийским литературным преданиям называет их скифами, описывает их нрав и быт заученными риторическими фразами прежних историков. Завоеванные татарами местности, он точно так же обозначает заученными именами массагетов и савроматов, Меотиды и Танаиса. На поморье Понта у него по-прежнему живут Амаксовии, Тавроскифы, Борисфеняне, на устье Дуная Гунны, Словом, у писателя первой половины XIV века мы встречаем те же самые и даже меньшие географические и этнографические познания и сведения о нашем Севере, какие за тысячу лет до него были в ходу в III, IV, V веках. По этим сведениям оказывается, что не только с IX века, но и со времен Геродота Здешние дела остаются в одном положении. Верхние внутренние земли над Поморьем Понта по-прежнему занимают, как говорит Григора, осколки и остатки древних скифов, разделяясь на оседлых и кочевых. Как, например, говорил Страбон о языках за 1300 лет до этого времени. Примечание. Византийские историки Перевод при Санкт-Петербургской духовной академии Санкт-Петербург, 1862 год Римская история Никифора Григоры Страницы 34-35 Конец примечания Хорошо, что из собственных летописей мы знаем, какие это были осколки и остатки Но было время, когда население нашей равнины было безграмотно, не имело литературного образования и не описывало ни своих подвигов, ни своего быта. Можно ли судить на этом основании, что этот быт находился в младенческом состоянии, переживал еще первичные формы, если бы до первой половины XIII века мы также не имели собственных летописных известий, как не имеем их до первой половины IX века, то сказание византийца Григора представило бы ту же самую картинку, какую мы обыкновенно ставим в начало нашей истории. Опять кочевники господствуют над оседлым народонаселением. Опять стало быть, это народонаселение слабо как младенец и живет в первичных формах быта, живет разрозненно, не успев выработать порядка и государственной связи. Все эти слова действительно можно сказать о Руси во время татарского нашествия, но только по отношению к развитию государственной идеи и формы, которая на самом деле была тогда слаба, и малолетно. Нельзя сказать этого по отношению к развитию народного быта, к порядкам и учреждениям жизни общественной и частной. Степень этого развития, несмотря на христианство, была еще недостаточна, содержала в себе черты варварства, но сравнительно с первичными формами быта она стояла уже на большой высоте. Между тем, в существенных основах, за исключением христианства и грамотности, она едва ли многим отличалась от той степени народного развития, за которой последовало призвание варягов. Земля тогда жила раздельными племенными областями в городах, как теперь живет раздельными княжествами, тоже в городах, и тогда, как и теперь. Она то изгоняет, то призывает к себе князей. Точно так же и по тем же путям она ведет свои промыслы и торги. Точно так же враждует между собой и бьется с пограничными соседями и кочевниками. Точно так же не имеет единой государственной власти и так далее. Теперь посреди инородцев ее связывает в одно целое Только одно русское имя, а больше всего христианство посреди поганства. До призвания варягов таких связей не существовало. Но по всему видно, что подобной связью в то время служил промысловый торговый путь по Днепру из варяг в греки, именно торг с греками. По сторонам этого пути возникла и первичная государственная связь. Греческий торг, мы будем говорить только о нем, хотя торги Каспийский и Балтийский были не менее важны. Уже один греческий торг с давних времен должен был возбуждать в нашей равнине то промысловое и торговое движение, которое создало не только большие и малые торговые города, но и способствовало объединению общих выгод по всем углам равнины. Это единство общих выгод очень заметно выступает и действует во всех событиях в самом начале русской истории. Оно-то и вызвало к жизни эту историю, дало ей основания в союзе северных областей, призвавших княжескую власть с целью укрепить единство и порядок в своих действиях. События языческого века с достаточной ясностью показывают также, что основанное государство носило тип более всего промышленный, городской или гражданской, но не военный или феодальный, завоевательный, хищнический, нормандской, как это представляется на первый взгляд, благодаря нормандской разрисовке всех первых лиц и первых событий. Государство основано не морскими разбойниками, норманами-грабителями, но мирными промышленниками-своеземцами, которые только о том и хлопочут, как бы устроить выгодный для промысла мир со всеми землями и, главнее всего, с греками, не прощая, разумеется, для выгод своего мирного промысла никакой обиды и никакого стеснения в торговых делах, Эти промышленники, собравшиеся при Олеге из Новгорода и других городов, и переселившиеся в Киев поближе к греческому торгу, и составляли то руководящее общество Древней Руси, о котором мы говорим, и которое неслышно и невидимо, но настойчиво действует во всяком событии языческого века. Собственная наша летопись — не дает никаких определенных и ясных сведений об этом особом существе древнерусского развития, быть может, по той причине, что летописная память смотрела на промысловый и торговый быт своей земли, как на дело повседневное, обычное, всем известное, о котором нечего было говорить. Ни событий, ни подвигов, достойных особой памяти, здесь не случалось. Из года в год изо дня в день здесь происходило все одно и то же. К счастью, об этих повседневных русских делах рассказывают чужеземцы, современники новорожденной Руси. Арабы пишут о Волге и Каспийском торге, византийцы о Днепре и Черноморском торге. Самое важное свидетельство принадлежит византийскому императору Константину Багрянородному который писал около 950 года и притом пользовался сведениями от самих русских людей из далекого Новгорода, как это выясняется из его рассказа. Сами русские люди в коротких словах изобразили ему, так сказать, жизненное круговращение тогдашнего промысла и торга, который в известное время каждый год постоянно отливал во все стороны из своего сердца Киева И постоянно приливал к нему с новыми силами. Как скоро наступит ноябрь месяц, говорит Багрянородный, то росские князья со всеми россами выходят из Киева и отправляются в полюдие и славянские земли к древлянам, дреговичам, кривичам, северянам и к другим славянским племенам, данникам россов». Там россы-киевляне проводят зиму, а весной, в апреле месяце, когда вскрывается Днепр, по полой воде отъезжают обратно в Киев. Это был обычный поход не только за сбором Дани, но, несомненно, и для торговли, который продолжался почти полгода. Другая, летняя половина года, уходила она путешествия в Царьград и в другие черноморские страны. Как только россы возвращались в Киев, тотчас же начинались приготовления к этому новому походу. Суда, на которых россы приходили к Царьграду, говорит Константин Багрянородный, были из Новгорода, а также из Смоленска, Любича, Чернигова и Вышеграда. По-гречески эти имена несколько переиначены обычной перестановкой звуков и написаны Немогарда, Милиниска, Телюца, Чернигога, Вусеград. От этих городов сперва они приплывали на реку Днепр и потом собирались у Киева, который, не от того ли, Прозывался Самватас. Имя доселе хорошо необъясненное, но встречаемое в мраморных надписях Танаиса в III веке по Рождеству Христову. Изготовление судов происходило таким образом. Славяне, данники ростов, именно Кривичи, верх Волги, Двины и Днепра, Лензанины, вероятно, смолняние или вообще племена лесные, рубили зимой у себя на горах в верхних землях лес, выдалбливали и строили суда, а весной, когда снега начинали таять, немедленно сплавляли их в ближние озера и реки и потом дальше в Днепр, опод Днепру в Киев, где вытаскивали их на берег и продавали россам. До сих пор Суда, плавающие по Днепру, строятся в Любиче, Гомеле, Брянске, то есть в верхних местах Днепровского пути. Киевляне покупали только сами ладьи, а весла, уключины и другие снасти делали из старых ладей сами, потому вероятно, что лучше других знали и умели приладить судно к морскому ходу и особенно к ходу через пороги. Снарядив ладьи и совсем приготовившись в путь, в июне месяце, следовательно, когда весенние воды Днепра уже достаточно спадали, россы спускались по Днепру до Витичева, как называлось одно крепкое место, лежавшее на Днепре, которое россам платило дань. Здесь ладьи останавливались дня на два и на три в ожидании, пока соберутся все. Здесь, следовательно, находилось особое сборное место для морского каравана. До сих пор, пониже Витичева холма, существует селение Стайки, явно указывающее своим именем на общее пристанище древних плавателей. Стояние у крепкого места, ожидание. Пока соберутся все, указывает также, что дальнейший путь по Днепру, особенно в первые времена, был небезопасен и требовал плавания всей громадой. От Витичева это плавание беспрепятственно продолжалось до самых порогов, вблизи которых по каравану тотчас раздавалось лоцманское восклицание. Не спи, то есть не зевай, бодрствуй ибо близится опасность. От этой обычной лоцманской команды, вероятно, получил свое прозвание и первый порог Днепра. Лоцманы и теперь, как всегда и везде, больше всего употребляют короткие и повелительные выражения, составляющие особый язык их команды. Из этого языка происходит и имя порога спи. Не говорим о том, что в русских прозвищах даже и личные имена очень нередко употребляются с теми же повелительными наклонениями, каковы, например, Коснятин, Положи Шило, 13 век, Федор Умойся Грязью, 17 век и тому подобное. Несмотря на то, что Константин Багрянородный, написавший имя порога несколько иначе, «Есупи не супи», все-таки прямо и положительно утверждает, что оно на русском и славянском языках значило «не спать». Норманисты все же до сих пор подвергают это простое и коренное славянское слово величайшим истязаниям и пыткам всячески допрашивая его на всех скандинавских языках. Не скажет ли оно, что россы непременно были норманы, скандинавы? Конечно, под страшными муками слово выговаривает то, что нужно истязателям, и на что наука потом будет указывать, как на курьезные образчики своенравной учености. Приближаясь к первому порогу, Плаватели встречали торчавшие из воды три камня, которые доселе именуются Троянами, и в древности, несомненно, были наделены каким-либо мифическим значением. Ширина русла на этом пороге была очень незначительна, всего 155 сажений, так что Константин Багрянородный, вероятно, по указанию бывалого славянина из Руси, Сравнивает ее с шириной одной из потешных царьградских площадок, где цари с боярами верхом на конях играли в мяч. Посередине речного русла в этом пороге торчали высокие и крутые острые камни, которые издали походили на острова. «Быть может, багрянородный, — говорит это, разумея упомянутые камни-трояны, — Других камней в самом пороге теперь не существует, ибо их взорвали при устройстве более удобного прохода в порогах. Вода ударялась в эти камни с великим стремлением и низвергалась с ужасным шумом, отчего россы не осмеливались проходить порог прямой дорогой. Они вблизи порога, не выгружая судов, высаживались кому следовало на берег, и направляли ладьи возле самого берега в угол, то есть к одной стороне порога, где можно было пройти бродом. Вероятно, эта высадка происходила за камнями-троянами, расположенными в реке у левого берега. По тому же берегу устраивали и провод судов. Иные, раздевшись до нога, входили в реку, чтобы ощупать босыми ногами направление русла между камнями, другие в то же время, сидя в ладьях, осторожно подвигали судно по найденному руслу, всеми мерами сопротивляясь быстрине, упираясь и работая веслами с носовой части, с середины и с кормы. Таким образом, с великим трудом и с величайшей осторожностью, почти переволакивая суда на себе, росы проходили этот первый порог. На вольном месте, работавшие в воде, снова усаживались в ладьи и все плыли, семь верст, ко второму порогу, который по-русски именовался Улворси, а по-славянски Острову Непрах что значит «островной порог». Несомненно, потому что этот порог, называемый теперь Сурским, образует длинный, в две версты, остров, у нижнего мыса которого и находится сам порог. Он теперь не опасен, но в древности здесь происходила точно такая же переправа судов, почти волоком, как и на первом пороге. Для объяснения имени Улворси. Следует припомнить русское областное архангельское слово «улова» — водоворот у берегового мыса. Тем же порядком россы проходили и третий порог Геландри, что по-славянски означало «шум», «звон». Есть областное нижегородское слово «гундра», сумятица «хаос» которое может служить указанием на существование подобного областного слова со значением имени Геландри. Существует и теперь порог с именем Звонец, четвертый по счету, но он не настолько опасен, как идущий перед ним третий, называемый Лоханным. Быть может, оба эти порога в древности обозначались одним именем указывающим на особую примету здешнего плавания в особом звенящем или гремящем шуме воды, слышном и теперь издалека».